Шульц мысленно сплюнул. Герои сделали то, что они хотели. Они то, чего было надо б написателю. Они же наоборот должны сойтись. Размахивал он недовольными руками. Вообще он любил, пока никто не видит, поспорить с самим с собой, дать эмоцию. Шульц попробовал переписать эту сцену, зашить ее в диалог. Итак, Симутин полностью весь р а с с т е р и л с я раскраснелся, как барышня, запутался в комплиментах. Тогда она ему говорит. Шульц читает вслух на два голоса. Жанр: прямой диалог. Тема: обретение взаимной симпатии. Ты так неуклюже пытаешься быть галантным. Ты заметила мои попытки? Да, это придает тебе о ч а р о в а н и е Не люблю, когда это заучено до автоматизма. То есть, когда тебе показывают то, что ты хочешь видеть, да еще и толком не представляя, что же именно ты хочешь на самом деле. То есть тебе открыты не только такие простаки, как я, но и испытанные персоны. Пожалуй. Наверное, это приходят с большим опытом. Теперь ты наступаешь. Я тебя уколола тем, что ты мне виден. Этим же ты меня теперь и колешь. Я и в мыслях не имел. Вообще ты ловко ушла от темы. В девушке ценится наивность, ну такая, милая блондиночная глупинка, а опытность теряется ф л ё р Тем более на фоне такого простака, как я. Да ты, как я вижу, не так-то п р о с т Странный. Все у тебя с какой-то п о д к о в ы р к о й Ты ищешь в моих словах потаенные смыслы? Разве я говорю аллегориями? Ты говоришь так, чтобы смутить меня. А смутить значит обезвредить. Такое впечатление, что мы тут какую-то шахматную партию ведем. На самом же деле я просто беседую с очаровательной девушкой. Комплимент? Иронизируешь? Опять укол? Да нет же! Я совсем уже растерялся. Девушка, которая так критично относится к комплиментам, как мне себя вести, чтобы быть тебе приятным? Опять меня уколол. Вот мол я душен распашку, я такой мягкий и пушистый, а она все с хитростью, беззащитненький мой. По-моему, это не я, а ты иронизируешь. И чем я это заслужил? Я лишь пытаюсь сказать тебе что-нибудь хорошее. И хоть я в этом не и с к у ш е н но с тобой это так просто. ты красивая и умна и выглядишь молод. о г о в а р и в а й же, м о л о же своих лет, так ведь? Я хотел сказать молодцом, отличный комплимент. Так говорят женщине, если хотят подчеркнуть, что, хоть она и в преклонных летах, но все же маски, косметика, ботокс, формалин. Наверное, мне следует молчать. Все, что я говорю, оборачивается против меня. Нет, уж говори. Или я сюда пришла глядеть на безучастного мужчину и на пустой бокал? Прости, я сейчас закажу. И опять ты колешь. Да там еще есть в бутылке. Это не выуживание из тебя денег, это выуживание из бутылки вина. И предлагаю тост. За будущее. Говорят, оно должно быть светлым. Скажи, сколько ему лет? Кому? Твоему ребенку. Прости, мы слишком заигрались. Я приняла тебя не за того. Тут ты прав. Спасибо за вечер. Пусть этот маленький поцелуй будет тебе оплатой за науку. Фу! Шульц аж вскочил со стула. Опять они меня обморочили. Какой ребенок? Нет у нее никакого ребенка. Пусть будет так. Они перебрасываются колкостями, но и немного сближаются, открываются навстречу друг другу. Вдруг звонит ее бабушка, что-то ей нужно срочно, и эта девушка, пусть будет Альбина. И вот неожиданно Альбина выпархивает из ресторана. Жанр: погоня. Тема: первая и вторая молодость. Долго ли коротко ли он сидел в одиночестве, начали прорисовываться стены. Оказалось, он сидит в кафе в каком-то шермованном закутке, небольшом и уютном, где-то не вдалеке подрагивает музыка, смеются люди, ее нет. Алексей подскочил, не одеваясь, не хватая своего пальто в спешке. Оно осталось висеть в этом ресторанном закутке, где вешалка. Задыхаясь, не то от погони, не то от волнения, выбежал на улицу, растрепанный, словно закончивший предложение запятой. Ее догнал. Вначале было ее, а уже потом догнал. А чтобы вас заставило прийти домой к незнакомому мужчине? Задыхаясь. Ну не знаю. Наверное, такого быть не может, чтобы я пошла. Разве, если бы я была со своей бабушкой, улыбнувшись. Отлично. Я приглашаю вас обеих. Но предупреждаю вас, моя бабушка очень строга к своим ухажерам. Так я же хотел было возразить, а вам все-таки придется. Ваш легкий флер с еще не старой восьмидесятидевятилетней с о в е р ш е н н о и м позантной дамой я прямо и на свой счет. Согласен. Она вытащила телефон. Позволите? И после нескольких гудков. Алло, бабушка, с тобой хочет познакомиться один интеллигентный молодой человек. Да. Разумеется. Да. Именно в двадцать два сорок три к о г д а т ы собираешься отходить косну. Мы пойдем к нему домой и сидя перед камином будем пить цимень х у н ч а с черничным вареньем, как ты любишь. Хозяин даже разрешит выкурить тебе одну сигариллу, чего я тебе категорически не дозволяю. Она приложила руку к телефону и прошептала: «Ваш адрес? Записывай, дорогая. Улица Молодой Гвардии. Да, дурацкое название, но уверяю тебя, это единственное дурацкое, что связано с нашим галантным Алексеем. Дом шестьдесят восемь, квартира сто одиннадцать. Ты легко запомнишь три единицы. А, ты же записываешь. Прости. Да, это у меня склероз. кстати, это она уже обратилась к Алексею. Зовут вашу таинственную гостью Варварой Инокентьевной. Но пока вы совсем не замерзли, разумнее всего было бы вернуться за вашим пальто. Бабушка, мы тебя ждем. А было и правда холодно. Сухостойные звезды яростно молчали в небе. Хотелось взять их за воротник и вытряхнуть все эти... ихние февральские замашки. Белая серость снега и черные черные вертикали деревьев – это все, за что мог зацепиться глаз в этом таежном пейзаже. Питерские улицы еще до с т о е в с к и м в о с п е т ы Она взяла Алексея под руку и доспешила его ресторана. Он начал было наматывать шарф, она не позволила: нет, так не носят. Сама упаковала его шею, а потом было пальто, ночь, улицы, фонари. Тут вообще-то идти не близко, говорила, хлоповующий карманы Алексей. В ресторане он спустил последние деньги, но надеялся на свою рассеянность в прямом смысле этого посевного слова. Однако ни в брючных карманах, ни в пальто пожать было нечего. Вам не по душе прогулка? Удивилась Альбина, повернув к Алексею свое раскрасневшееся от мороза личико. Тогда давайте поедем. Мне стыдно признаться. Алексей продолжал охлоповываться, однако уже без особых надежд. Но у меня, кажется, нет денег на такси. Такси? Да что вы? Мы закажем тройку? Выдохнула она клубок задорного пара. Боюсь, это будет непросто, промямлил кавалер, думая, что обязанность по поиску конской тяги л я ж е т на его п л е ч и Он п р о т и р а л о ч к и которые з а л е п и л а мелкая белая крошка. Вы извините меня, если я отвлекусь от нашей беседы и позвоню. Он кивнул, все еще занимаясь очками. Она набрала номер. Алло. Покорнейший прошу вас здравствовать, д р о ж а й ш и й Семенович, это я. Да. Да, конечно. Бывшая, улица в е з е м б е р г с к а я дом. Не вижу номера. Ну, но... где усадьба бывшая? Да, да, именно это. Да, вдвоем. Хорошо, жду. Вы знаете, дорогой Алексей, нашему Семеновичу уже сто пять лет, а то и больше. Вы видели таких почтенных путеводителей когда-нибудь? Мою бабушку он совершенно искренне называет юной леди. Но беда Семеновича в том, что ни он, ни его лошадь никак не могут запомнить современных названий. Мне пришлось специально для них выучить старые городские достопримечательности и улицы. Вы часто заказываете ямщика? Фи, я никогда не заказываю ямщиков. Какой же он ямщик? Он л и х а ч Вы знаете в чем разница? О, я впервые за два года выбралась в злачное место и такое приключение. Вы знаете, женщине в моем возрасте иногда хочется какой-то гадости, ну там неспелой клюквы или песню Кузмина. ь Разве можно молодой женщине отказать в таком пустяке как гадость? Он посмотрел на часы, потом на дорогу. Ночной проспект был унылым, как тридцать шесть с половиной тысяч дней, проведенных в одиночестве. Блин, где она возьмет я м щ и к а точнее лихача? Они стояли около какого-то темного, д а в л е ю щ е г о именно д а в л е ю щ е г о особняка, не подававшего признаков жизни. Пауза остановилась неловко, й и он проговорил: "Когда вы звонили, в смысле, когда приглашали бабушку? Извините за эту реплику, но если вас не затруднит, называйте ее лучше в а р в а р й и н а к е н т ь е в н о й Вам это более к лицу. Но он споткнулся, подбирая слова. Я услышал, как вы ей говорили о варенье. А к моему с т у д у у меня не то, что черничного варенья нет, но и даже сахара. Что вы, что вы? У меня этого и в мыслях не было вас обидеть. Наоборот, я хотела сказать, что интересного мужчину можно заподозрить только в изысканных вещах. Все-таки как чудесно, что вы обратили внимание на такую, как я. Какую? О чем вы? Ну, я уже пожилая. Вы? Вам двадцать-то есть? Есть. Ой, женщина за двадцать — это уже преклонный возраст. Вторая молодость приходит ровно в... Ну, вы все сами увидите, когда с ней познакомитесь. Со второй молодостью. Она не ответила, так как из ближайшей подворотни в ы н ы р н у л лошадиный цокот, бородатый, колесный, чуть ли не из позапрошлого века. Он правнялся с Алексеем и дамой. Отвыркиваясь от вечернего холода, к покусываем штук и глядя на них желудевым конским глазом. Семенович соответствовал объявленному возрасту и вправду выглядел на все сто. Он важно в о с с е д а л на козлах и ждал, на клиентов не глядя. А как его зовут? Алексей наклонился к своей спутнице. Можете не шептать, он почти глухой. Зовите его Семенович. Нет, я имел в виду имя. Ну что имя? У него папа был немец, понимаете? Нет, не понимаю. И что, что немец? Помните такого писателя Эриха Марию Ремарка. И что? Ну, вы видите, Мария. То есть это у них в порядке вещей, как бы женское имя. Ну не тяните. Его зовут Анна, как и одного, кстати, из евангельских первосвященников. Вы не подумайте что-нибудь плохого. Он просто немец. Это надо понять и принять. Анна с е м е н о в и ч где-то я это сочетание уже слышал. Алексей смотрел Анну б л и з о р у к о щурясь, полая грудь и слегка искривленная по направлению к лошадям фигура, неестественно длинные руки с такими руками звать бы ему Юрием, а не Анной. Глядя на его зимнюю тогу, Алексей перебирал в уме слова: зипун, армяк, тулуп, капот, охабень. Пусть будет о х о б е н ь хотя я и не помню, что это такое. Несметные политбюрошные брови, которые в пору было откидывать элегантным жестом, как непокорную прядь, сбежавшую от заколки. Длинный, с о х ш и й с я почти костяной нос, устремляющий все г о с м о р щ е н н о е лицо вперёд, наподобие гоголевской продвинутости. Маленькие над нездоровыми мешками глазки, медлительные, о с т о р о ж н ы переползающие по кругозору. б е л а е копна, выбивающиеся из-под меховой шапки боярки, в меру впалые щеки и, пожалуй, вторые по заметности после бровей б а к е н б а р д ы отвратительно Пушкинские, придающие его узкому лицу какую-то пошлую классичность. По крайней мере, так показалось Алексею этого милого старика, н а он увидел с каким-то подвохом. И почему? Но ну, не мог же он приревновать к этому антиквариату? У вас нет ли с собой случайно царского серебра? Альбина произнесла это не глядя на Семутина и задумчиво закусив губу. Губы у нее были не то чтобы полными, но и не тонкими. Лицо узким, густые и прямые волосы делали его еще уже. И улыбка с искринкой. Как же хорошо, думал Алексей. Так нет царских монет с собой? переспросила она. Вы представляете, какая а к а з и я Именно сегодня я их не соизволил захватить. Картина развел руками Алексей, который вообще-то уже сказал ей, что намели. Увидев, что его ирония не достигла цели, то есть не захватила ее внимания, такая же, наверное, как я, рассеянная, он добавил: «Царское серебро. Помилуйте, откуда?» Но и этой шпильки она не заметила, потому что сосредоточенно рылась в сумочке. Эврика! Я нашла николаевский гривенник. Иногда хорошо быть рассеянной. У нас есть чем расчитаться. Поехали. Вы не окажете даме небольшую услугу. Могла бы и сама залезть, подумал Алексей, но вместо того, чтобы это озвучить элегантно, подал ей руку, вторую рефлекторно завел за спину. Она легко вспорхнула и устроилась в кожаных креслах экипажа. И что это за тарантас? размышлял Алексей, который в древних колесницах. разбирался не лучше, чем в зипунах. Конка, бричка, ландо, повозка, телега, д р о г и правильный вариант он так и не выбрал. А кони уже переставляли мохнатыми лапами медленно, словно от их неспешности зависит успех всего дела. Дед через пару десятков шагов отвалился и сразу уснул, доверив свою судьбу и участь своих пассажиров слепому лошадиному случаю. Алексей хотел было побудить его в двух значениях, но дама, перехватив раздраженный жест, сделала тонким пальчиком. ц Лошади, позвякивая, влекли бричку по н а б е р е ж н о м у м о с т о в ы м закатывали в тихие давно замершие дворы, но никогда не повторялись, словно хотели перелопатить все пространство этого уснувшего города. Наконец остановились около Алексеева подъезда. Но... Как это возможно? Откуда они узнали? Сейчас объясню, произнесла Альбина. Дело в том, Алексей, что ваше рождение – это секретный проект КГБ. В лаборатории чекисты как-то модифицировали ваш генетический код, чтобы вы, войдя в определенный возраст, смогли стать сверхчеловеком. То есть обрели возможности, недоступные другим людям. Например, могли бы съесть за раз 500 эскимо. Разумеется, я, как офицер, ведущий в а ш е д е л о и Антон Семенович, полковник КГБ, стоявший у истоков эксперимента, в деталях знаем, где вы живете, как вы живете, когда вы живете. Шучу. Шутите? Недоверчиво спросил Семутин, кутаясь в пальто и ожидая подвоха. Да. Она рассмеялась, словно кто-колокольчиком прозвенел. На самом деле кони, в обонятельном смысле, очень чувствительные животные. Они прекрасно улавливают изменения гормонального статуса, в частности кортизол, ну флюиды волнения. В тот момент, когда вы оказались около родного дома, организм стал быстро вырабатывать эти вещества, кони их почувствовали и остановились. Да, скрёб в затылке с и м у т и н Не знаю даже, какое из объяснений более правдоподобное. Ну что, идём? Алексей соскочил на снег. Увы. Мне придется остаться здесь, а вы идите, невесело проговорила Альбина. Ведь если я войду в в а ш е ж и л и щ е без бабушки, то вы, как порядочный человек, потом будете обязаны. О, нет, алиментов мне платить нечего. Он зачем-то глянул в небо, словно с кем-то советуясь, но в небе было пусто и тихо. Кунжутные звезды разве что запеклись в вышине, которая пахла мукой. Нет, сидеть здесь на морозе тоже не дело. Холод неприятными иголочками обкалывал спину. Алексей опять огладил несуществующую бороду. В голове у него родился великий, как Октябрь, замысел. А что, если вы посидите в одной такой квартире в одиночестве? Серый кажется сейчас на вахте, задумчиво пробормотал Алексей, а потом ехидно взглянув на Альбину добавил. Вы не против подождать меня в жилище моего друга, кои назначил меня душеприказчиком своей квартиры. Ибо друг мой о т б ы л на заработок вахтовым методом, а кошу надо кормить, поэтому он дал мне ключ. В смысле не кош, а а серый. И дятла надо поливать еще. Кого поливать? с у з в о л ю объяснить. Мой друг, имя которому серый, с о и з в о л и л п р и о б р е с т и себе цветок, назвав он и дятлом. Уж фиг знает, в чем там логика, но назвал, как назвал. Короче, у меня есть ключ от его хаты. Вы же сказали, что это квартира, или все-таки хата? Квартира, хата, какая разница? Разница большая. Например, изба – это сооружение великорусское, традиционно делалось из брёвен, причем основная часть – это четырехугольная клеть, где бревна связываются в обло или в чашу. А вот хата – жилище м а л о р о с с к о е Изготавливается из формованных саманных кирпичей, г л и н я н а я о с н о в а с соломой и другими ингредиентами. Обычная квартира, саманных бревен там нету. Махнул рукой Алексей. Ну так вы согласны? Согласна. Это будет более привлекательный вариант, чем морозить почтенного Антона Семеновича. а н т о н о м я его зову на людях, чтобы не смущать общественное мнение. Некоторые порой выказывают неделикатность. А где вы здесь видите общественное мнение? Ну как же, вон из того подъезда вышел почтенный господин. Она указала тонким пальчиком куда-то в даль. Указатель был без маникюра, косметикой она тоже, как будто, не пользовалась, разве что т о н а л ь н и к о м Бледность себе нагоняла. Алексей в смотрелся в февральскую тьму и точно. У дальнего подъезда шевелилась фигура. Растрепанная куртка, походка переломанного алкоголем человека. Так в фильмах изображают инопланетян, в буквальном смысле влезших в человеческую шкуру. Алексей догадался, что рептилоид среди ночи движется по направлению к зоне дозаправки, которая на межгалактическом наречии называется точкой. Там этот ксеноморф приобретет жидкость с особыми свойствами, которая на том же межгалактическом имеет название чемер или сэм. У разных инопланетных рас разные номинации. Ну, идемте же. Увлекал даму Алексей все еще поглядывая на удаляющегося незнакомца и понимая, что человек этот был не пьяный и даже не бухой, а был он именно что жраный. Но о с м ы с л и т ь э т у градацию Альбина ему не дала. Будьте добры, разбудите Семеновича, тянула она его за рукав. Надо расплатиться и отпустить его назад в конюшню. После того, как старик скрылся за углом дома, Алексей приложил свой заговоренный ключ к магической выемке. И Сим-Сим открылся. Подъезд был неопрятным, причем самым неопрятным в нем был запах. Здесь еще жила советская власть, давно выдавленная с улицы на марками и неоновыми вывесками. Затертая плитка на полу, о б к р о ш е н н ы й бетон ступеней, массивные лестничные поручни — все это явилось Альбине весомо, грубо, зримо. Пятый этаж. Коротко анонсировал грядущее в о с х о ж д е н и е Алексей и добавил: «По-моему, он все-таки на вахте. А пока вы будете наслаждаться тишиной в одиночестве, в ожидании Варвары н о к е н т ь е в н ы да, в ожидании Варвары н о к е н т ь е в н ы я что-нибудь попробую приготовить». «О, благодарю вас, я совершенно с ы т а отмахнулась Альбина. «Ну, я для себя, с вашего позволения». «Впрочем, готовьте», н а с т а в и т е л ь н о сказала она, даже пальчиком вот так сделала. Может быть, у меня появится желание по крайней мере отведать плоды ваших кулинарных умений. Эти качества порой многое могут сказать о человеке, не меньше, чем обстановка в его жилище. Обстановка у меня тоже вкусная, улыбнулся Алексей. А вот у Серого, надеюсь, вас не смутит некоторая вертепность его вахтовым способом покинутого обиталища. Кстати, а почему вы его зовете Серым? По какому принципу мужчины выбирают себе цвет? Некоторые в связи с ориентацией. А, понимаю, ориентация на восток – это красный цвет восходящего солнца, север – белые снега, а серый – что-то между черным и белым. Африка и пингвинами. Короче, Россия. А, я понимаю. Значит, когда я отнесла свой прошлый телефон, а он так быстро сломался, в ремонтную мастерскую мне сказали, что он серый. Они имели в виду то, что он сделан в России? Потому что он как раз был наоборот розовый. Я главное еще засомневалась, почему с е р ы й если он розовый. Что они имели в виду? Они имели в виду, что однажды житель некой империи вышел рано утром в поле. Было росно, прохлада проникала под его пинковую а Над ним парила одинокая печальная птица. Листьев на деревьях уже не было. Серое небо низко нависало, роняя клоки утреннего тумана. И этот человек всем своим существом ощутил этот великий неуют, эти склизлые лабиринты осенней природы, по которым так не хочется б л у ж д а т ь и он, не решившийся сегодня на утреннюю поэзию, вернулся в свою хижину к теплой жене, которая через девять месяцев родит ему сына. Этот сын вырастет, войдет в силу и однажды выйдя рано утром в поле, обнаружит всю ту же прохладу, всю ту же почти недвижимую птицу. И вернувшись в тепло, даст начало новой жизни. Родившийся младенец, когда пройдет срок его возмужания, в один из дней тоже выйдет в промозглую осень, и так будет повторяться, пока не родится их далекий правнук, который в подвале под м ы т и щ а м искрутит т е л е ф о н из груда привезенных со скандинавских свалок микросхем. Затем этот телефон положит в свежий корпус и выдав за н о в ы й продадут вам мои наивные спутницы. А если серьезно, у Серого два любимых поэта: Андрей Белый и Саша Черный. Вот в честь них он и взял себе псевдоним, а наша Серый, или просто Серый. Ну вот, пришли. Алексей достал ключ, щелкнул замком, пригласил войти.